За окнами по-прежнему стеной лил дождь. Как это часто бывает, в ненастный день вечер наступил необычно рано, но здесь в ярко освещенной гостиной было тепло, светло и уютно. Огонь в камине негромко потрескивал, правда Морган все так же избегал смотреть на пламя, которое однажды уже сыграло с ним злую шутку. Хозяйка дома удалилась, обронив напоследок, что понимает наше желание остаться в своей тесной компании и обсудить услышанное. А вскоре, подумал, поплыл чарующий аромат специй и жареного мяса. Видимо, Микалика занялась приготовлением ужина. Я пыталась не обращать внимания на аппетитные запахи, от которых ощутимо подводило живот. «Как думаешь, Микалика говорила о той книге, которую ты ищешь?» – спросил Морган. Для верности развернув свое кресло спинкой к камину. «Да», – без тени сомнений ответила я. «И почему же этот самый Билоби впал в прострацию, стоило ему только прикоснуться к ней?» Поинтересовался Морган, глядя при этом на меня в упор. «Дело не в прикосновении», — немедленно отозвался Эдриан. «Я более чем уверен, что маг попытался взломать защиту, установленную на камне. Понимаешь, Мика, я лично зачаровал этот рубин. Это своего рода хранилище для моей души. Когда я погиб, то оказался привязан к книге, но таким образом избежал путешествия в мир мертвых. Естественно, я потратил много силы и энергии, желая защитить свое временное пристанище». Правда, тогда я еще не подозревал, что на самом деле вскоре погибну, и потому поступаю мудро и прозорливо, но все же. Как показало время, моя предусмотрительность оказалась весьма кстати. Я полагаю, сперва нам надлежит взглянуть на мага, а потом уже делать выводы и высказывать предположения о произошедшем. Осторожно отозвалась я, выслушав мудреные и путанные рассуждения Адриана Полуха. «Ты же понимаешь, что все это не приводит меня в восторг?» Морган сделал какой-то замысловатый жест рукой. «Тамика, ты что-то скрываешь от меня? Я знаю, что эта книга прежде принадлежала Арчеру. Почему она настолько важна для тебя? И почему между тобой и ею существует незримая связь?» «Я говорила тебе прежде, и могу повторить опять», – сухо отчеканила я, гордо задрав подбородок. «Мне нужна книга. Очень нужна. Даже не спрашивай, почему и зачем. Я все равно не отвечу. Не желаешь помогать? Не помогай. Я не обижусь». «О, женщины!» – почти прорычал Морган, зло при этом зубами. Несколько раз сжал и разжал кулаки, видимо, селись взять под контроль разбушевавшиеся эмоции, но больше ничего не сказал. «Да к демонам эту книгу!» – вмешался Фрей, который сидел на диване и гладил по голове разомневшую в тепле мышку. «Мы все равно должны помочь Микалике. Просто обязаны. Даже не будь у нее того, что нам надо, я бы не ушел отсюда, прежде не освободив ее. Неужели это непонятно?» Я ожидала, что Улерика не утерпит и вмешается, по своему обыкновению высмеяв добрые намерения Фрея и его чистое сердце. Но фея, к моему величайшему удивлению, вдруг поддержала его. «Он прав», — сказала Ольрика, старательно не глядя никому в глаза. «Мы должны разобраться с Лилоби. Но прежде всего мы должны спасти мальчика, который томится в подвале. Сделать так, чтобы душа несчастного ребенка наконец-таки упокоилась. А потом каким-нибудь образом освободить его мать. Она достаточно страдала за преступление, которого не совершала». Ульрика, ты ли это?» — с сарказмом воскликнул Морган. От кого угодно ожидал подобных речей, но не от тебя. С чего вдруг такое человеколюбие? Ольрика, как и следовало ожидать, не снизошла до ответа. Лишь раздраженно фыркнула себе под нос и демонстративно уткнулась в бокал вина. «Редкая единодушие в наших, обычно весьма разобщенных рядах», — резюмировал Морган. «Итак, вы все считаете, что мы обязаны остаться и помочь этой самой Рахни? Микалике! напомнил имя хозяйки дома Фрей, «Называю ее так. А вы не думаете, что все это может быть ловушкой? не успокаивался Морган, сделав вид, будто не услышал уточнения Фрея. Что нас специально заманили в этот дом? Ну, стоит заметить, что нам не впервые засовывать голову в пасть дракону, неловко пошутила я. На, «Да, один дракон уже подавился насмерть, попробовал съесть тебя, Мика, отозвалась Ульрика, прозрачно намекнув на погибшего патриарха рода Ульер Шериона. Ну, хорошо, между тем продолжил Морган. не обратив ни малейшего внимания на наш обмен репликами. Помолчал немного и добавился с обезоруживающей улыбкой. Говоря откровенно, мне самому до интересно, что же за фрукт этот самый Виллобе. Живая статуя, попытки обмануть смерть, чары, посадившие Арахнию на привязь. Никогда прежде я о не слышал. По всей видимости, он был действительно одним из самых сильных магов. «Сила имеет мало общего с мастерством», — немедленно отозвался Эдриан. «Я чувствую, что твой ненаглядный Морган просто трусит столкнуться с тем, кто многократно превосходит его. Успокой его. Скажи, что стихийники обладают огромным запасом энергии. Главное знать, как ее применить, а я в этом ему помогу». Я лишь покачала головой. «Во-первых, Морган не мой ненаглядный, а весьма ядовитый тип, который частенько раздражает меня до такой степени, что хочется как следует треснуть его по голове». А во-вторых, если ему озвучит все это, то Мурган вцепится в меня словно клещ в бродячую собаку и не отстанет, пока я не объясню ему, каким образом собираюсь потягаться в мастерстве с Виллоби. «Да, пожалуй, ты права, и я несколько погорячился», – нехотя признала Эдриан, – «пока не стоит открывать всех козырей. Вряд ли твоих друзей обрадует, что все это время ты таила от них столь важную вещь, как дух погибшего знаменитого мага, поселившийся в твоем сознании». Ольрика так точно ядом и зайдет, особенно когда узнает, что твое тело почтил визитом известнейший драконоборец. Последняя фраза Эдриана заставила меня слегка покраснеть. Уж очень двусмысленно она прозвучала. Ишь ты, почти он мое тело визитом. Да ладно придираться, смущенно отозвался Эдриан. Ты прекрасно поняла, что я имею в виду. Отлично. С преувеличенным энтузиазмом воскликнула я, пытаясь не обращать внимания на угрюмый сверлящий взгляд Моргана. намертво прикованный ко мне. Получается, мы пришли ко всеобщему согласию. И это здорово». «Угу, здорово», — буркнул себе под нос Морган. «А еще лучше будет, когда один маленький паучок попадет наконец-таки в мои руки и расскажет мне всю правду о себе». Я сделала вид, будто не услышала его обещания, более всего напоминающего самую обычную угрозу. «Ему придется весьма постараться, чтобы загнать меня в угол и начать изучать свое удовольствие. Я ему не фрей, без боя не дамся». чего начнем?» – деловито осведомился Фрей, в свою очередь проигнорировав невнятное бормотание Моргана. «С мага или с его подвала?» «С подвала!» – воскликнул Улерика. Там же мальчик! Надо освободить его душу! Бедняжка так долго мучился, не стоит продлевать его страдания!» «В том-то и дело, что мальчуган долго терпел и вполне способен подождать еще денек-другой», – хмуро проговорил Морган. «Тем более, насколько я понял, сейчас он все равно пребывает в состоянии тропы и вряд ли испытывает страдания. И я бы предпочел сначала наведаться в кабинет Виллаби. Мало ли, какие ловушки нас ждут в подвале. Вдруг в кабинете мы найдем какие-нибудь бумаги, книги, рабочие тетради, способные помочь нам?» «Да, ну что, если наш визит разбудит Велоби?» – заортачила Судвика. «Насколько я поняла, Николик не уверена, что он норм. И тогда нам придется спасаться бегством или же принять бой». А я бы желала, чтобы к этому моменту душа мальчика была в безопасности и счастливо упокоилась в мире теней. Я не удержалась и изумленно переглянулась Фрэм. Но ну, надо же, Ульрика удивляет меня все больше и больше. Надо бы расспросить приятеля, какую страшную трагедию он увидел в ее прошлом. Офия была дочь, это я помню. По всей видимости, это как-то связано с ней. Не беспокойся, — очень мягко произнес Морган. Ульрика, даю слово, что мы не уйдем из дома, не упокоив прежде душу несчастного ребенка. Ты мне веришь?» «Да». После долгой паузы тихо отозвалась Филли. Комнату некоторое время после заполняла веская тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев, в камине и шумом дождя за окном. Я смотрела в веселый рыжий огонь и не верила, что совсем недавно он давал прохладу и мерцал ледяными искрами. Морган думал о чем-то своем, и изредка я ощущала на себе его тяжелый, внимательный взгляд, но не спешила отвечать на него. А Фрей просто гладил задремавшую мышку, которой для счастья надо было лишь присутствие хозяина рядом. Прошок столу, Неожиданно нарушил затянувшееся молчание негромкий голос Миколеки. Арахня стояла у порога и со слабой улыбкой глядела на нашу компанию. Почему-то я не сомневалась, что она точно знает, какое решение мы приняли. И сердце внезапно сжало, как тистая лапа дурного предчувствия, а неугодим ли мы в ловушку из-за собственного мягкосердечия и излишней чувствительности. Как говорится, муж и жена служат одному Богу.